Глава семьдесят девятая В воскресенье вечером Фред хендин повел Тину обедать. Когда он позвонил ей утром, она сказала, что у нее болит голова, но согласилась, что рыба с чипсами и пара стаканов вина у клэнси поднимут настроение. Они взяли джин с тоником в баре, и Фред удивился, какой веселой и оживленной была Тина. Она знала бармена и некоторых завсегдатаев и шутила с ними. Тина выглядела потрясающе в красной мини-юбке и красно-белой кофточке. Фред видел, какие взгляды бросали на нее посетители в баре. Тина привлекала мужчин. Она была из тех женщин, из-за которых мужчина может потерять голову. В прошлом году, когда они встречались Она твердила ему, что он настоящий джентльмен. Иногда он сомневался, комплимент ли это. Потом Тина бросила его, как горячую картофелину, как только на сцене появился Ковий. Зимой, когда он снова пытался вернуть ее, она с ним даже не разговаривала. Но в апреле Тина вдруг позвонила сама. «Фред!» «Почему ты не появляешься?» — спросила она, будто ничего не произошло. «Неужели она готова связаться со мной только потому, что не может заполучить Ковия?» — подумал он, когда Тина расхохоталась над шуткой бармена. Он давно не слышал, чтобы она так смеялась. Сегодня она казалась счастливой. «Вот в чем дело!» — неожиданно понял он. Она нервничает из-за слушания в суде и поэтому старается казаться беспечной. За обедом Тина спросила о кольце. «Фред, мне бы хотелось надеть кольцо перед тем, как идти в суд. Ты его принес?» «Хочешь окончательно испортить сюрприз? Я отдам его тебе, когда мы будем у тебя». Тина жила в ярмуте, в меблированной квартире над гаражом. Она была неважной хозяйкой и уделяла мало внимания созданию уюта. Когда они вошли, Фред сразу заметил перемены в маленькой гостиной. Не хватало нескольких вещей. У Тины была хорошая коллекция рок-музыки, но почти все кассеты и компакт-диски исчезли. Не было и фотографии, на которой она с семьей брата катается на лыжах в Колорадо. Она собирается уезжать, но не говорит ему об этом. И если так, то одна ли она едет?»